Глава 11 Присяга на верность. Я повиновалась молчаливому приказу Гийома и с дрожью в ногах вошла в спальню отца. Но тут же выскочила обратно. «Он лежит на постели в одежде», — прошептала я. «Ну и что?» — фыркнул Гийом. «Я знаю». «Но он спит». «Ну и что?» — крикнул он как можно громче. «Будите!» «Кто там?» – пробормотал отец, зашевелившись. Гийом втолкнул меня в комнату, и я ответила. «Это я». «Опаздываешь, доченька? Я уж боялся, что уеду, не попрощавшись». «Как?» – удивилась я. «Вы хотите ехать уже сейчас?» «Ни минуты лишней я не останусь на территории Франции после того, как ее покинул король. Я буду рядом с его величеством и в минуты невзгод». «Ах, папенька!» – вздохнула я. «Вы понимаете, что значит жить в изгнании в ваши годы? Король старше меня. Но вы оставляете меня здесь одну». «Как одну?» «А твой супруг?» «Ты не думаешь, что говоришь?» «А он знает о ваших планах?» «Мне все равно. Должно быть, догадывается». «Однако, папенька, вы могли бы и посоветоваться с ним». «Зачем? Чтобы выполнить свой долг, мне не нужны советы». Но эта неожиданная разлука может вызвать у него досаду. Досаду? С чего вдруг? Мне пришлось собрать все свои силы. Опустив глаза, я пробормотала: Женить бы дала ему надежду, которую ваш отъезд может разрушить. Что-то я не пойму, о чем ты. Батюшка, уезжая в изгнание, вы отказываетесь от титула Пэра Франции. Ты думаешь, я смогу носить этот титул? Если останусь в этой стране, по меньшей мере у него сохранится надежда. Отец приподнял за подбородок мою опущенную голову и глядя мне в глаза тихо спросил. Луиза, это ваши слова. Но разлука с вами столь мучительно для меня, поэтому я хотел убедить вас нарушить клятву. Нет, батюшка, нет, но тебя заставили прийти сюда, Луиза. В душе твоей нет такой низости. «Как нет и честолюбия. «Я прощаю тебя, но не будем больше говорить об этом!» «С ней, да!» — вошел Гийом, громко хлопнув дверью позади себя. «Но со мной вам поговорить придется!» «Так я не ошибся, милостивый государь!» «И все эти намеки в вашем последнем письме...» «Вы их прекрасно поняли, эти намеки, как я вижу!» «А раз вы оставили свой экипаж на почтовой станции...» Значит, рассчитывали улизнуть от меня. Э, кто может помешать мне уехать? Я. Вы с ума сошли. Еще не совсем. Слушайте внимательно, господин Деваклуа. Час назад вы передали мне адресованное Палате Перов письмо с отказом от титула. Оно сейчас находится у курьера, который готов отправиться в любую минуту. Если пожелаете, он уедет. Завтра утром он будет в Париже. К полудню вы уже не будете являться паром Франции и, значит, лишитесь всех своих привилегий. Поэтому послезавтра коммерческий суд вынесет постановление о вашем заключении в долговую тюрьму. Это постановление будет подлежать немедленному исполнению. С помощью денег в наше время можно многого добиться. И где бы вы ни были, в каком бы городе ни остановились, На какой бы станции не меняли лошадей, вас ждет арест, и демонстрировать свою верность его величеству королю Карлу X вы сможете сколько угодно, но не в Сент-Пелажи». «Какая гнусность!» — в отчаянии закричала я. «Ох, избавьте нас от этих реплик, сударыня! Ваш батюшка прекрасно поймет меня и без них». Действительно, тот первый гнев, который легко читался на лице отца, Мгновенно уступил место полному спокойствию. «В самом деле мне все понятно, господин Декарен», промолвил он. «Вы правы, пусть будет по-вашему. Верните мне письмо, я не буду его отправлять». Я не успела даже удивиться такой уступчивости, как Гийом захохотал. «Неплохо придумано, господин де Ваклуа. Если ваша отставка не будет отправлена, то вы, оставаясь Пэрома на свободе, «Приспокойненько едете в Париж, потом в Гавр, и уже будучи в безопасности на борту английского корабля, отошлете заявление об отставке». «Нет, господин Довоклуа, нет, я не такой дурак». «Тогда что же вы от меня хотите?» «Я предлагаю вот что», — продолжал Гийом. «Через час курьер уедет в Париж. Он повезет письмо либо с вашей отставкой и со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо с присягой на верность новому правительству, и тогда «это низость, я на это не пойду». Вот что, господин Доваклуа, не нужно придавать словам значения, которого они не имеют. Представьте себе, что присяга королю — это подписанный вами вексель. Уж вам ли не знать, как можно забыть о его своевременной оплате? Но вы тоже хорошо знаете, что бывает с теми, кто не платит в срок. «Да, с ними заключают новую сделку, если в том есть необходимость. И именно сделку я собираюсь вам предложить. Присягните, и я добьюсь, что все ваши кредиторы, все до единого выдадут вам расписку». «Нет, отрезал отец, нет. Пусть курьер увозит мою отставку». «Вы приняли во внимание, что приносите в жертву и пенсию, которая положена вам как пэру Франции?» «Да». «Вы понимаете, что это ваша последняя надежда?» Да. «И знаете, что выбираете Сент-Пелажи?» пилажи да. «Сударь!» — закричала я. «Вы не посмеете!» Гийом устремил на меня взгляд, который заставил меня содрогнуться, а отец продолжил. «Посмеет, Луиза. Еще как посмеет. Ты плохо его знаешь». «Я-то нисколько не сомневаюсь. И уже давно, что он способен на все». «Он не сомневался в моих способностях и до нашей свадьбы», — хохотнул Гийом. Так что вы, милочка, можете еще раз поблагодарить папеньку. Быстро он вас окрутил. Я смотрела в пол, чтобы не видеть этих двух мужчин, из которых один был моим отцом, а другой мужем. Тем не менее, беда, нависшая над одним, и преступление, которое задумал другой, заставили меня взять себя в руки, и я осмелилась еще раз подать голос. Ради Бога, взмолилась я. Дайте друг другу один день на размышления, и тогда, немного успокоившись, необходимо немедленно принять решение, оборвал меня Гийом, завтра будет поздно. Что ж, поднялся с места отец, пусть курьер едет. Услышав эти слова, Гийом отшвырнул стул с бешенством, явно говорившим, как мало он ожидал подобного исхода. Да, — продолжил отец, — ярость моего мужа только укрепила его в своем решении. «Я закончу свою карьеру честного и преданного делу человека последним актом верности и чести». «Чести?» — иступленно заорал Гийом. «О какой чести может говорить человек, понимающий порядочность, как пошлую игру, в у кого бы побольше занять, который выставил на продажу собственную дочь и... Отправляйте вашего курьера, сударь!» — перебил его отец. Я предпочитаю суму и тюрьму присяги этой отвратительной новой власти. «Да», — продолжал он возбужденно, — «мой долг верности королю Свято и неприкосновенен. Я считаю его куда выше остальных, и потому да мне моя бедность и то, что не всегда я с честью боролся с нею. И в этот час, когда появилась возможность принести долг в жертву состоянию, всю жизнь от меня ускользавшему, Я ею не воспользуюсь. Да, остаток своих дней я проведу в нищете. Да, умру в тюрьме. Но титул пера, объект ваших вожделений, вам не достанется. И такой ценой я искуплю свою вину за то, что чуть было не сделал вас своим преемником. Да будет так, вне себя от злости прошипел Гийом и, открыв окно, позвал курьера. «Сударь», — окликнула я мужа, — «подождите». Он обернулся. Итак, некрепкий здоровьем отец, ослабленный ко всему прочему спором, рухнул в кресло. Гием закрыл окно и, казалось, внезапно успокоился. «Еще два слова», — сказал он. «Наша беседа приняла слишком резкий оборот, и мы оба потеряли голову. Возьмите же себя в руки и выслушайте меня внимательно». «Почему, господин Доваклуа, вы считаете, что раз я предлагаю вам принять присягу...» То это будет изменой или предательством? Нет? Разве вам неизвестно, как и мне, что присяга на верность узы условные, которые еще никого не обязывали, кроме людей чести? Но есть люди чести, которые не брезгуют новой присягой, ради того, чтобы не покидать совсем поле боя? Что станет с делом бурбонов, если все его сторонники дезертируют? Не лучше ли остаться, чтобы здесь защищать его рубежи? И постепенно, шаг за шагом, расшатывать устои ненавистного нового режима активным сопротивлением. Что значит сопротивление в лице одного человека? Человека, о репутации которого можно сказать только одно единственное доброе слово, что он не клятва преступник. Сопротивление в лице человека, который станет надеждой и светочем целой партии. Послушайте, подпишите новую присягу и я очищу вас от всех долгов. Предоставлю в ваше полное распоряжение свой дом, который под вашим руководством вскоре превратится в центр союза истинных роялистов. Ваш дом? Быть у вас на побегушках, лакеем ваших амбиций? Нет, я дам вам независимость, причем превыше всяких ваших желаний. Вы же любите роскошь, игру, траты. Все будет за мой счет. Ха! «Вы подкинете мне десяток тыщенок в год, как какому-нибудь приказчику?» «Не 10 и не двадцать. Сорок устроит?» Отец покачал головой. «Пятьдесят? Шестьдесят тысяч в год!» Отец покосился на меня и уставился в пол. «Выйдите», — бросил мне Гийом. Я повиновалась. Все, какого-либо насилия со стороны Гийома не предвидится. Я только что увидела, как перед искушением большими деньгами Дрогнул тот остаток чести, который не сломился под угрозой нищеты и тюремного заключения, и я удалилась, чтобы избавить отца от свидетеля постыдной сделки. Я вышла, но вместо того, чтобы вернуться к себе, осталась в неосвещенной маленькой гостиной перед опочивальней отца. Там я присела в углу, совершенно уничтоженная всем увиденным и услышанным, не смея думать о будущем. Не прошло и нескольких минут, Как Гийом вышел от отца и пересек гостиную, не заметив меня. В соседней прихожей его встретил господин Карен-старший, который, видимо, его поджидал. «Готово?» «Да». «Сколько?» «Сто тысяч». «Сто тысяч в год? Ты с ума сошел? Мы разоримся». «Да, если придется платить». «У тебя есть в запасе другое решение?» «Закон об упразднении наследования будет принят не раньше, чем через год. Так что у нас еще есть время». Он здорово потрепан жизнью. В его теле еще много сил. Больше я не смогла ничего расслышать, так как они о чем-то зашептались. Наконец Гийом закруглил разговор. Как бы то ни было нужно отправить курьера, иди. И они удалились. Возможно, при любых других обстоятельствах я не придала бы этому разговору ровно никакого значения. Но в свете последних событий он приобрел зловещий смысл. «Здесь явно ставили на возможную смерть моего отца. Но что они будут делать, если отец не умрет достаточно скоро?» Отталкивая идею о возможных преступных замыслах, я убеждала себя, что от испуга неверно истолковала слова господ Каренов. Тем не менее я пошла к отцу, чтобы все ему рассказать, но перед порогом его спальни застыла на месте». Ведь мне предстояло обвинить собственного мужа в омерзительнейших планах, причем не имея других доказательств, кроме, скорее всего, неправильно понятых нескольких слов. Решив поразмыслить какое-то время, я повернула назад. Инстинктивно я встала на сторону отца, видимо, потому, что выглядел он очень несчастным, но, конечно, я никогда не осмелилась бы вслух высказаться в его пользу. Однако скорбные переживания того вечера не прошли для меня даром. Я свалилась в сильнейшей горячке. Несколько последующих дней я не видела отца вовсе. Мне только сообщали, что отец уединился в своей комнате из-за сильного недомогания. Мои подозрения только усилились, и каждое утро я с тревогой осведомлялась о здоровье батюшки. Слуги, с которыми я общалась, отвечали мне в явном замешательстве. В конце концов у меня возникла мысль, что от меня скрывают его смерть. И в каком-то отчаянном порыве я поднялась, чтобы пройти к нему. Слуги воспротивились, но мои страхи в купе с горячкой удесятерили мои силы и меня пропустили. Полуодетая, я бросилась по коридорам замка к апартаментам отца. На подходе к ним до меня донеслись громкие и оживленные возгласы. Я прислушалась, голос отца перекрывал всех. Гвалт был настолько сильным, что мне показалось на какой-то момент, что батюшка с кем-то ссорится. Как вдруг дверь распахнулась, и мне стало понятным, откуда такой шум. Все сидели за столом, спорили, болтали и веселились напрополую. То была самая разнузданная попойка, какую только можно представить. За мной прибежала запыхавшись горничная. Обернувшись к ней, я спросила огорошенно, «Что это?» «О, Господи, сударыня, да это происходит ровным счетом каждый день, с тех пор, как вы заболели, всю неделю». «И мой муж там?» «Да, сударыня». «И отец?» Господин Маркис у них заводила. Девушка опустила глаза. Конечно, Эдуард, если бы женщина рассказывала, как ей пришлось броситься между мужем и отцом, в грудь которого первый нацелился кинжалом, то про нее можно было бы сказать что на ее долю выпало одно из самых ужасных на свете несчастий. И тем не менее, это несчастье и на тысячу ли я не приблизилось бы к обрушившемуся на меня горю? При всей моей уверенности в страшных планах Гийома я не имела ни малейшей возможности помешать им. Ибо каким образом я, слабая женщина, могла воспрепятствовать оргиям, которые я в этом не сомневалась, были ничем иным, как умышленным убийством? «Разве могла я, родная дочь, сказать отцу, жизнью человека, легко дающего вовлечь себя во всяческие излишества и безумства, злоупотребляют с целью прикончить его как лишнего и слишком долго живущего? Возможно, другая на моем месте посильнее меня потеряла бы рассудок, если бы только представила, до чего доведет этот ужас. Возможно, также... Другая, похрабрее, чем я и посмела бы объявить мужу в лицо о его планах, или же рассказать отцу о том, как его убивают, используя его же пороки. Но я не сумела. Вернувшись в свою комнату, я почувствовала себя еще хуже, чем раньше. Но огромное желание излечиться помогло мне куда больше лекарств. Долгие бессонные ночи я мучительно думала, как спасти отца, и пришла к выводу, что самым верным было бы открыть ему правду. Но, признав это, я не решалась взять на себя бремя столь ответственного поступка. Вам, наверное, не понять малодушие, которое охватывает некоторые сердца перед любым действием, требующим малейшей отваги. Возможно, вы встречали в своей жизни трусов настолько малодушных, что даже кровное оскорбление не заставляет их пренебречь опасностью, Даже возможная гибель не возбуждает в достаточной степени, чтобы сделать над собой усилия и спасти собственную жизнь. Я чувствовала себя перед волевым решением, как человек, на которого направлено острие шпаги или дуло пистолета. Я хотела выздороветь и выздоровела, но не для того, чтобы устрашить мужа или предупредить отца, а чтобы встать между ними и попытаться отвести беду. Вот так, Эдуард, я взяла на себя незавидную роль – участвовать в разгульных сборищах, пробуя изменить их характер своим присутствием. Под предлогом заботы о здоровье батюшки я иногда позволяла себе тихие замечания, опасаясь, что они покажутся ему не совсем почтительными, и ужасаясь при мысли, что Гием раскусит мой замысел. Я дрожала, когда они куда-нибудь уезжали и когда они оставались дома. Если отец садился в экипаж, я с тревогой смотрела на этот экипаж. Если же он отправлялся на прогулку верхом, я боялась лошадей. Я сопровождала его повсюду, куда только могла. Была рядом и на охоте, надоедая глупыми расспросами об особенностях поведения диких животных и за столом не давая выпить лишней рюмки. Как рассказать вам об этом? Целых полгода я прожила в беспрерывных тревогах, следя за жертвой и не смея взглянуть в глаза его палачу, наблюдая, как угасает отец, и постепенно отбросив какие-либо сомнения в планах мужа. Ибо уж очень старательно он распалял желания несчастного старика. Если б вы видели, как этот человек столь заносчивый, холодный и любящий повелевать, по ловил на лету и спешил исполнить малейшие капризы батюшки. Сама предупредительность, сама чарующая внимательность. К конца этому не было видно, но я не отказывалась от поставленной перед собой невеселой задачи, радуюсь, когда удавалось отвоевать хоть несколько дней спокойствия и отдыха, и отчаиваясь, когда Гиом выдумывал какой-нибудь новый повод втянуть пожилого человека в свою смертельную игру. Тем не менее, внутренне я готовила себя к тому, что наступит час выбора или говорить на чистоту, или прекращать ставший совершенно бесполезным присмотр за стариком, который к тому же отвергал все мои старания как надоедливую блажь, или молчать и таким образом превратиться в невольную пособницу преступления, или разоблачить его. Пока я колебалась, изнуренный до предела отец и в самом деле тяжко за Пороковому По роковому совпадению, Законопроект об упразднении наследования перского титула в тот же самый день был представлен на обсуждение обеим палатам, и, судя по газетам, все шло к тому, что он будет принят. Легко излагать живые факты, Эдуард, но как трудно объяснить те чувства, что приходят к нам из глубин подсознания. В тот час, когда монитор принес нам эту новость, Гием сидел у постели отца. Чужая душа потемки. Но да переломит Господь перо в моих руках, если я ошибаюсь или лгу. Клянусь, что Гийом, кося одним глазом на монитор, а другим на больного, скрупулезно взвешивал, сколько времени понадобится на прения, а затем на ратификацию нового закона, и успеет ли батюшка забрать с собой на тот свет перский титул. Зловещая ухмылка блуждала по лицу Гийома во время этого безмолвного созерцания, и сердце мое объяло холодом, Когда он наконец ласково обратился к отцу. Сущие безделятся, это ваше недомогание. Пару денечков полежать, отдохнуть, а послезавтра небольшая прогулка на свежем воздухе хороший обед, и все пройдет. В ту минуту я чуть не крикнул отцу: Это убийство, вас хотят загнать в могилу. Но одна из тех расплывчатых надежд, за которые всегда так старается ухватиться малодушие, овладела мной и увлекла в достойное сожаление русло. Я опять решила повременить, рассчитывая, что случай принесет спасение, которое в тот момент зависело от одной моей фразы. Я подумала, что сумею обезопасить отца до вступления в силу рокового закона, а после нее Гийом откажется от исполнения преступных замыслов, которые потеряют для него всякий смысл. Я поселилась рядом с отцом, приказав перенести мою кровать в снежный с его кабинет и, не смыкая глаз, следила за всем происходящим вокруг него. Я сама смешивала успокоительные микстуры, предписанные врачом, охраняла его покой от нежелательных визитов, в общем превратилась в недремлющего и неумолимого надзирателя. Однако посещением мужа я никак не могла воспрепятствовать, но хотя я и была почти уверена, что он не отважится физически посягнуть на жизнь, На страже которой я стояла денно и ночно, я видела, с каким воодушевлением он шел в психическую атаку на последние редуты отцовских сил. Ежедневно и прилежно Гийом зачитывал отцу свежие газеты. Прекрасно зная, какие вопросы особенно волнуют батюшку, он выбирал самые острые дискуссионные статьи, лишь бы вывести его из себя и вызвать на спор» и всячески поддразнивая отца, он доводил его до белого коленя и уходил только, когда несчастный больной старик падал без сил. Четно я умоляла их избегать в разговорах подобных тем, но хитрый Гиом вовсе не старался рассердить отца ссорами и возражениями. Нет, наоборот, он почти во всем с ним соглашался, аплодируя резкой критике отца в адрес самых ненавистных ему политиков, и таким образом доводя его до гибельного иступления. Отец с нетерпением ожидал свежих новостей, и еще неизвестно, что было опаснее для него скрывать или же позволить Гийому неосторожно излагать их. Вот так я стояла между палачом и его жертвой, принимая на себя все удары и не имея возможности отвести хоть один из них. Я держалась только за счет одной надежды, заставлявшей меня молчать. Близился финал всей этой истории с принятием закона, а значит и конец тому смертоносному эху, которым он отзывался в нашем доме. Законопроект был представлен в Верхнюю Палату, и с предосторожности о цели, которой я и не подозревала, Гийом прельщал отца лживой мыслью, что пэры не утвердят закон, уничтожающий одну из их кровных привилегий. Это заблуждение помогло мне отвоевать несколько дней спокойствия, и последовавшее незначительное улучшение в состоянии больного позволяло надеяться, что размеренный и лишенный бурных встрясок образ жизни несколько восстановит его здоровье. Гием казалось, позабыл о своих черных замыслах, не приносил больше газет, говоря, что в них нет ничего интересного, а закон уже давненько не обсуждался. Судя о настойчивости других по собственной молодушной натуре, Я сочла, что мой супруг отказался от своей страшной цели и боялась только, что он опять возьмется за прежнее. Тем временем обсуждение закона в Верхней Палате возобновилось. Я уже обрела какую-то надежду на лучшее и отбрасывала мысли о новых опасностях, ибо они навалились бы на мои плечи слишком уж тяжким грузом. Пришел день, который, можно сказать, погасил все мои тревоги. Мы долго беседовали всей семьей, забыв о политике, говорили о счастье, ожидающем нас в ближайшем будущем. Планировали путешествия. Единственное, что нас заботило, так это как бы с большим удовольствием насладиться собственными деньгами, невзирая ни на какие революции. Вечером, вернувшись к себе с легким сердцем, я заснула. Слишком долго перед этим я как следует не спала. И вдруг меня разбудил ужасный грохот. Я вскочила. В спальню отца ворвались Гийом и несколько слуг, выломавших дверь. «Что случилось?» — вскрикнула я, бросаясь к постели отца. «Как?» — заорал Гийом. «Вот уже полчаса, как господин Ваклуа отчаянно звонит, а вы, находясь рядом с ним, спрашиваете, что случилось?» «Мы добрых десять минут колотили в дверь, и бесполезно, вы нам не открыли». Я? Но я спала. Но мы видим вас на ногах. После этих слов мне показалось, что я вижу цельную картину уже совершенного преступления, в котором собираются к тому же обвинить именно меня. И со страхом взглянула на батюшку. А он сидел на постели и смеялся. Да вы что, с ума все посходили? Я звонил только потому, что не хотел будить мое бедное дитя. Когда никто не пришел, стал звонить сильнее. И должен сказать вам, что ваше рвение просто удивляет. Я уже сам собирался встать и открыть. Зачем же дверь-то высаживать? Но что вам понадобилось, папенька? Хотел попросить целебного отвара на сон грядущий. У того, что стоит на столике, столь тошнотворный аромат, что я даже и пробовать его не стал. Я взяла его чашку, но Гион торопливо выхватил ее у меня и выплеснул содержимое в камин. «Вот как вы заботитесь о родном отце!» – прошипел он. «Дверь вовремя открыти то лень! Могу поклясться еще и еще!» Перекошенное лицо мужа, поспешность, которую он уничтожил не понравившееся больному питье, все-все говорило о попытке покушения на жизнь отца. Причем особенно меня пугало то странное обстоятельство, что если бы оно удалось, виноватой оказалась бы я. Отец принял из рук Гийома чашку с лекарством, пока я приходила в себя. Мысль о чудом прошедшей мимо опасности для нас обоих совершенно меня уничтожила. «Ложная тревога, мои дорогие», — улыбнулся батюшка. «Расходитесь, похоже, мне нужно поваляться, поспать». Все вышли, оставив меня наедине с отцом. «Ну, са ты что не ложишься?» — спросил он. О Господи, Господи, спаси меня и помилуй, разрыдалась я. Что с тобой, Луиза? Что случилось? Почему ты не отвечаешь? Ну что такое в конце концов? О, батюшка, не спрашивайте меня ни о чем, не надо. Но, пожалуйста, прошу вас, пожалейте меня, не ешьте и не пейте ничего, кроме как из моих рук. Луиза, ты глупышка хоть понимаешь, что говоришь. Послушайте меня, папенька. «Помните тот ужасный вечер, когда Гийом вынудил вас отослать ту проклятую присягу?» М «Да. Так вот, что я услышала из его собственных уст, когда он от вас вышел». И я повторила ему слово в слово разговор Гийома с Кареном-старшим. Рассказала, как меня пугали все те излишества, которые ему навязывали. Объяснила, почему расположилась на бессменном посту рядом с ним. И, наконец, выложила все-все, что думаю». Ожесточение отца нельзя выразить словами. Он говорил только об отмщении и просил меня ни в коем случае не проговориться Гийому. Он не смирится с неудачей, попытается еще раз, и тогда все улики будут у меня в руках. Вот когда он у меня попляшет. Я воспользовалась словом «ожесточение», чтобы четче обрисовать взбешенность отца, ибо и на самом деле он не выказал удивления или возмущения. Его единственной мыслью было ответить злом на зло, пользуясь полученными сведениями. «Я спасла отца, но лишь за тем, чтобы он, в свою очередь, зарядил капкан для мужа и погубил его. Что мне еще добавить? На следующее утро отец рассыпался перед Гийомом в самых глубочайших благодарностях и извинениях за причиненное ему накануне беспокойство. Меня отругали за запертую дверь» которая перед столь добрейшим зятем должна быть распахнута денно и ночно. Но Гийом или разгадал ловушку, или, что весьма вероятно, и не имел нужды в столь глубокой проницательности, подслушав мои обвинения за дверью. Эта преграда отныне для него не существовала, но он не пожелал ее преодолевать. Отец, дабы предоставить Гийому полную свободу действий, потребовал, чтобы я покинула свой пост рядом с его опочивальней. Я повиновалась. Я устала от бесконечных кошмаров. Страх и ужас одолевали мою душу и разум. Каждое утро я просыпалась в ожидании, что мой отец либо умер, либо вызвал полицию, обвиняя моего мужа в покушении на его жизнь. Но ничего не случилось, и неделю спустя отец, переменившись во мнении о Гийоме, говорил мне, что я слишком впечатлительная дурочка, начитавшиеся дешевых романов. «Вам, наверное, кажется, Эдуард, что за этот предел мои невзгоды уже не могли зайти». Это заблуждение. Слово «дурочка», произнесенное отцом с улыбкой, Гийом решил истолковать буквально. Он показал меня врачам, которым в доказательство моего безумия рассказал о моих подозрениях против него. Все жалели несчастного, которого угораздило жениться начокнутый а за мной установили круглосуточное наблюдение. Два месяца спустя, как раз после того, как вступил в силу закон об упразднении наследственного права на перский титул, отец отошел в мир иной. Когда Гийом сообщил мне о его смерти, я от негодования не смогла удержаться от восклицания. «Поздновато, не правда ли?» Присутствовавший при этом медик шепнул Гийому, «Да, вы правы, это навязчивая идея». «Через неделю я оказалась уже в больнице, в той самой, откуда пишу вам, Эдуард, в той самой, где нахожусь уже год и где умру, если вам не удастся вызволить меня». Луице закончил чтение рукописи, и в тот же самый момент перед ним вырос дьявол. «Так где мы находимся?» — с ужасом спросил барон. «В сумасшедшем доме», — хохотнул сатана. «А кто эта спящая женщина?» «Госпожа Докарен». А на что в самом деле безумно? Это вопрос к врачам. Ее муж действительно виновен во всех этих мерзостях. Это вопрос к правосудию. Но откуда судьи могут узнать о них, обратившись к тому, кто знает все, то есть к тебе, лукавый? Что ж, расскажи мне всю правду. Вот еще, присвистнул дьявол. Ты опять заявишь, что я клевищу на общество. Лучше расскажи мне, что ты извлек для себя полезного из прочитанного. «Во-первых, я понял, что проспал 20 месяцев к ряду. Иногда твоя мудрость просто поражает, о повелитель. И пока я спал, произошла революция. Ах да, этот дурацкий фарс! Думаю, ты должен мне его пересказать, ибо не могу же я вернуться в общество, не зная деталей такого важного события. А стоит ли? У власти выскочки куда более спесивые, чем те, кого они сменили». Процветает еще более низкое раболепство перед теми, кого прежде почиталось за честь презирать. Бестолковая оппозиция со стороны людей, ранее распинавших всякую возможность позиции. Те же ошибки, те же преступления, та же глупость, только в другой личине. Вот, пожалуй, и все. Я хочу все знать. Что ж, я могу рассказать, если только задача, которую тебе предстоит решить, Оставит хоть немного времени, чтобы выслушать меня. Какая еще задача? Генриетта Буре находится здесь, среди умалишенных. А девочка, которую ты видел у госпожи Дилуа, погибает в нищете. Нужно спасти их. Хорошо, но сначала нужно выйти отсюда. Следуй за мной. И дьявол пошел вперед. Конец четвертого тома.